Освоение Сахалина Верховный Совет Республики решил назвать новый город, строящийся на Сахалине, Кировоградом в честь злодейски убитого контрреволюционерами члена Политбюро ВКПБ, секретаря Ленинградской парт-организации Сергея Мироновича Кирова. Бывший остров Сен-Винсент, а ныне Сахалин, расположенный почти в середине гряды Малых Антильских, Островов представлял собой конус потухшего вулкана высотой 1200 метров, длиной 30 км и шириной 16 км. Большую часть поверхности острова занимают поросшие тропическим лесом отроги вулкана. Более-менее ровные поверхности располагаются у береговой черты, причем наиболее обширная равнина, а скорее просто большое, густо заросшее лесом поле шириной 2 километра и длиной 4 километра, располагаться как раз на берегу пролива, отделяющего Сахалин от Крыма, на южной конечности острова. На дальнем конце этой плоскости, на восточном берегу острова, располагалась туземная деревня. На этом поле и спроектировали город. Проект весьма напоминал Сталинград на Тринидаде, Вдоль южного и восточного берега вырубался весь лес, вплоть до туземной деревни. С западной стороны поле упиралось в гряду невысоких холмов. Из вырубленного леса в паре сотен метров от берега строилась прямоугольная в плане крепость длиной 2 километра и шириной 700 метров. Крепость делилась стенами на четыре блока. В одном блоке планировалось разместить голландских мастеров с семьями, В другом — испанских мастеров, в третьем — испанских рабочих и числа военнопленных. В центре крепости, в самом большом блоке, размещались цеха общего завода. В нем же располагалась укрепленная цитадель, в которой расквартировывался самартийский персонал, подразделение туземной гвардии численностью две сотни бойцов и подразделение пограничной стражи сотню бойцов. До обороны По углам крепости возводились башни, на которых предполагалось разместить орудия и минометы. Через каждые 100 метров стены строились башни для стрелков. В дальнейшем предполагалось поменять местами трехдюймовку, установленную на северной арт-позиции Крыма, со 130-кой, установленной на восточной арт-позиции. При этом 130-ка северной арт-позиции сможет накрыть огнем весь пролив между Крымом и Сахалином, и все крепости Кировограда, даже с вышивными зарядами с черного пороха. Первым делом на околице туземной деревни построили лагерь для размещения четырех тысяч военнопленных строителей. Жилых корпусов для них не строили, ограничились внешние ограды и парусиновыми палатками. Конвоирование и охрану пленных возложили на конвойные туземные подразделения Переброшенной с Крыма вместе с подконвойными испанцами. Охрану внешнего периметра стройки поручили пограничной конной сотне. Цихалинским Карибам руководство республики не доверяло. Войнов расквартировали в туземной деревне. Мужчин-туземцев в ней практически не осталось, все погибли во время нападения на Крым. Так что туземки были довольны. Воины тоже. Вождь, Островных туземцев у также не возражал, его испуг еще не прошел. Побегов испанцев руководство не опасалось. Всех пленных предупредили, что остров населяют Карибы, а о кровожадности этого племени испанцы были весьма наслышаны. Технология работ была уже хорошо отработана. Крепость, жилые и производственные корпуса строились быстро. Природа острова ничем не отличалась от привычной по Тринидаду и Крыму. Поражали только пляжи, засыпанные угольно-черным песком, образовавшимся из вулканических пород. Хотя на южном берегу, прямо под стенами крепости, пляж состоял из белого кораллового песка. Передовольствием стройку снабжали местные племена. У Кутепель свои обязательства выполнял. Лесопилка работала круглосуточно, без выходных. Использование досок вместо бревен резко ускорило строительство корпусов. Погода тоже благоприятствовала. Сезон дождей закончился два месяца назад. В двух километрах восточнее, в неудобной полуоткрытой бухте, пленные строили причал и дорогу от крепости к нему. В будущем в этой бухте должен был появиться город Кингстаун но теперь уже и не появится. На довольно солидной речке, вытекающей из ущелья высшей индейской деревни, запроектировали каскад гидроэлектростанций с турбинами, а не с водяным колесом, как в Сталинграде. Уклон ущелья позволял обеспечить достаточное давление водяной струи на лопастях турбин. Вскоре переселили в Кировоград мастеров-голландцев, за ними мастеров-испанцев и мастеров испанцев-рабочих испанцев заводов. Из Канкераби после переговоров с верховным вождем Кетлем вернулся Зильберман. В подданство удалось взять только одно племя, Араваков, из которого получили две сотни воинов. Свое собственное племя, Карибов, вождем которого и был Теттикэтлем, он наотрез отказался передавать в подданство республики, городу заявив, что никакого начальства над собой не потерпит. Карибы — вольное племя и никому, кроме него, подчиняться воины племени не станут. Выяснились любопытные детали, на которые раньше не обращали внимания. Войны-карибы прибыли на Тринидад всего 12 лет назад с острова Табага, преодолев на лодках и плотах пролив шириной 17 миль. Высадились на северном на берегу острова и напали на местное племя араваков. В бою все мужчины араваков были истреблены, Карибы присвоили себе все имущество племени, включая женщин. Премя занимало северный берег острова, отделенный от внутренней территории, довольно высоким горным хребтом с высотами до тысячи метров, заросшим непроходимыми джунглями. Попытка карибов продвинуться через узкие проходы между берегом и хребтом была отбита объединенным войском аравахских племен, занимавших остальную часть Тринидада. В сражении карибы понесли большие потери и на этом временно успокоились. Однако, до сих пор женщины племени говорили в основном на аравакском, а мужчины на карибском языке. Через несколько лет на остров в очередной раз напали материковые индейцы. Карибы пришли на помощь аравакам, причем проявили себя в бою с самой лучшей стороны. После этого вождей племен острова выбрали кетля военным вождем, а после отражения еще одной атаки с материка, и верховным вождем, признав восстальную зависимость от Тет Кетля. Несмотря на все дипломатические ухищрения Зильбермана, Тетекетль наотрез отказался идти в подданство республики, хотя и согласился остаться вассалом. Зильберман предупредил Мещерского, что Тетекетль весьма недоволен тем, что все аравахские племена острова ему больше не подчиняются. Пока что он боится пришельцев, но при первом же удобном случае может ударить в спину, и в будущем это станет проблемой. Тем более, что перспективные месторождения железной руды и серы как раз находятся на территории Тетикетля. Прибывших с Дельберманом воинов перебросили на Сахалин, Пограничную сотню вернули в Крым. Командиром туземных конвойных войск, вместо убитого Спиридонова, назначили вернувшегося из Европы старшего сержанта Загоскина, хорошо зарекомендовавшего себя во время похода в Антверпен. Ему и поручили обучать новых бойцов. Судья Тараторкин закончил расследование дела о мятеже и отчитался перед Верховным Советом. В заговоре непосредственно участвовали и погибшие Круминч, Ягодин, Спиридонов, а также председатель Верховного суда Замиладский и нарком острова Крым-Лившиц. Остальные участники просто исполняли приказы вышеперечисленных лиц. Верховный совет снял Замиладского и Лившица со всех постов, разжаловал в рядовые, понизил им гражданскую категорию до граждан БПГ, не направил на общий завод командовать цехами обувщиков и портных. Тараторгина назначили верховным судьей, членом Верховного суда секретчика старшину Тарасова, сержанта Вепринцева оставили членом суда. кануйника Младлея Стешина назначили командиром туземных войск. До 17 февраля эскадра республики вернулась из Сталинграда, заправившись горючим, и загрузившись в продовольствие. Экипажи приступили к погрузке боеприпасов. Командиры кораблей получили от главкома, разработанный штабом, план атаки города и порта Санто-Доминго. После погрузки экипажам предоставили три дня отдыха. Обратным рейсом в Стренидада эскадра перевезла тысячу пленных, ранее переданных в аренду подданным племенам. Для граждан второй категории Устроились смотрины на испанский вдов, привезенных из Сан-Хуана. По окончании рабочего дня за длинными накрытыми столами разместили с одной стороны маратейцев, а с другой — спанок. Столы ломились от закусок, сладостей и фруктов. Республика теперь могла обеспечить своим гражданам самый настоящий пир. Нормировалось только спиртное — Вдовам по 200 грамм сладкой, фруктовой, 20-градусной наливки. Мартийцам по 150 граммов фотки. Вдов в Сан-Хуане отбирали по трем критериям. Возраст не более 25 лет. Количество детей не более трех. Плюс внешняя привлекательность, хотя последний критерий был явно субъективным. Запустили через репродуктор легкую музыку. Не прошло и получаться, как за столами началось веселье. Все мартийцы уже знали по сотне другой испанских слов, так что языкового барьера не было. Через час после начала банкета запустили танцевальную музыку, распорядитель банкета объявил танцы. Испанки быстро осуяли вальс, в ярком свете карасиновых ламп на плацу закружились пары. Жаркий тропический вечер и выпитый танцорами алкоголь горячили кровь. Как известно, привлекательность женщин зависит от количества выпитого в соответствии с математической функцией, именуемой гиперболой. То есть непосредственно перед выпадением субъекта в осадок привлекательность объекта стремится к бесконечности. Полноправным гражданам до выпадения в осадок осталось еще далеко. Тем не менее сидеть за столом не пришлось. Ни одной из водоушек. Как это ни странно, Обошлось без конфликтов. Танцы продолжались до отбоя, потом парочки разбрелись по комнатам. С утра нарком острова Крым, Жерездов, с писарем, приступили к регистрации браков. Трудились весь день. Все рядовые граждане республики обзавелись вторыми женами и детьми. Все вдовы граждан, погибших при подавлении мятежа, тоже вышли замуж. На следующий день, по требованию испанок. Пары все скопом обвенчал пастор из пленных. Два десятка испанок остались сверхкомплектными. Бережающим рейсом Авроры их отправили в Сталинград. Тамошние мартицы тоже получили по второй жене. Догорец обзавелся второй женой сам, прецедент наркома. А ему Яль очень просила мужа за свою старшую сестру, а Янь, оставшуюся вдовой после смерти Круменьша. Николай Иосифович пошел навстречу молодой жене, и оставаться единобрачным и дальше становилось несолидно. Все граждане республики уже имели по две жены, а некоторые и по три. Теперь сестрицы принялись вить вид веревки из главнокомандующего уже вдвоем. Устоять против двух молоденьких чертовок 45-летнему мужику было совершенно невозможно. Общественная жизнь в городе билла в эти три дня ключом. Комсомольцы провели собрание по вновь образованным подразделениям и выбрали комсоргов. Намлея Скрипко избрали комсомольским секретарем спецзавода. Затем созвали конференцию комсомольской организации республики. По рекомендации Политбюро секретарем организации выбрали директора школы лейтенанта Курочкина. Проверили общее собрание партийной организации республики, выслушали отчет Политбюро, одобрили трехлетний план, ввели поправки в устав, разрешающие в партии свободу дискуссий и образование фракций, исключили из партии мятежников Рившица и Замелацкого. Бывшим сексотом Замелацкого за сделанные против руководства республики доносы объявили выговора с занесением в учетной карточки. Вместо выбывшего по причине смерти Крумнича в полибюро выбрали Боцвана-Влазнева. По рекомендации Мещерского коммунисты единогласно избрали его новым генеральным секретарем. Сам Пантерей Кондратич при этом воздержался. Ну, такой уж он был человек. Всегда норовил пойти поперек мнения начальства. За это его в экипаже и уважали. Воргсектор организации, вместо исключенных из партии Лившица и Замилацкого, выбрали старшину Сапрыкина и Сельчера Пантюхина. Наконец, перед отходом эскадры на общем собрании Народа Республики в Верховный Совет, вместо назначенного наркома внудел боцмана Шнуруко, выбрали старшину Лукошкина из службы химзащиты. Народ единодушно одобрил принятый Верховным Советом, трехлетний план развития республики. С раннего утра и до позднего вечера в жилой зоне мартийцев теперь извинили детские голоса. Мечерский озадачил Шнурко дополнительно ко всему прочему строительством детской игровой площадки, для чего требовалось расширение территории крепости. Объем работ, выполняемых оставшейся в Ленинграде тысячей пленных, Испанцев резко возрос, хотя они и завершили наконец строительства кольцевой дороги. Требовалось перестроить освободившиеся цеха общего завода под новой лабораторией наркомата науки. На старом месте в наркомате оставалась только лаборатория взрывчатых веществ и лаборатория капсулей. Требовалось расширить территорию спецзавода под конструкторское бюро и под второй комплекс станков, изготовлением которых занимался завод. Требовалось построить зону и корпуса цеха цветной металлургии. В Досточной бухте рядом с уземной деревней начали строить судоверфь. Два оставшихся лагеря военнопленных перестраивались под жилые зоны голландских и испанских мастеров. Двухэтажные нары в корпусах разбирались, помещения разгораживались на стандартные 15-метровые комнаты. На обнаруженном горным мастером Юргеном Велтманом в холмах вблизи мелководной северной бухты, в месторождении Кораллового из издесняка, разрабатывался карьер по добыче строительного камня. Пористый издесняк легко резался ручными пилами на стандартные блоки и отлично подходил для строительства зданий. Кроме того, продолжалось строительство причалов и припортовых складов. В последней декаде февраля... Все производство с завода перевели в Кервоград. В помещениях завода остался только столярный участок, занятый изготовлением мебели. Кирпичное и гончарное производство в Крыму значительно сократили в объемах в связи со скорым исчерпанием запасов древесины в Крыму. Расширялась школьная зона. Вновь прибывших испанских детей, старше десятилетнего возраста, тоже решили направить в школу. В учебной зоне строились учебные корпуса на 25 классов по 30 человек, а также жилые корпуса интерната для учащихся. Первые супруги мартийцев, туземки, начали выходить в декретные отпуска, как и положено по ГЗОТу, за два месяца до родов. Забота о здоровье будущих граждан республики превыше всего. Нарком здравоохранения Категорически запретил будущим матерям работать. В результате в пищевом и бытовом блоках образовался дефицит рабочих рук. Совнарком решил построить отдельную зону для размещения детских садов и яслей, чтобы освободить большую часть испанок от ухода за детьми и привлечь их к общественно полезному труду. Организацию детских дошкольных учреждений поручили Наркомату образование. Под этот объем работ из Сталинграда была переброшена одна тысяча испанских пленных. Продолжали работать кирпичные и гончарные заводы, а также лесопилка, на которых трудился военнопленный комсостав. На Сахалине Велтман также нашел месторождение известняка, пригодное для добычи камня в промышленных масштабах в двух километрах к северо-западу от города. Рядом решили строить печи, для выжигания извести. Еще в пяти километрах к северу, в отрогах вулкана, рудознатец Ейрунгарев нашел вулканический тух, пригодный в смеси с негашоной известью для изготовления цемента. Рядом с печами для отжига на берегу реки начали строить мельницы для приготовления цемента с приводом от водяных колес. Добыча известняка и производство цемента и позволит полностью решить вопрос возведения каменных построек. Пленным каменщикам-испанцам открывался огромный фронт работы. 23 февраля, в день Красной Армии и флота, эскадра в составе флагмана Марти и восьми паровых парусников вышла из форта в набег на Санто-Доминго.